Глава 13 Хотя в этом случае идти к доктору Кишену Чан Дусету за советом не пришлось. Он сам на следующий день в ярости приехал в университет и заявился прямо в дом к Прану Капуру. Было три часа по полудни, стояла удушающая жара. Пран был занят на факультете, Лата слушала лекцию о поэтах-метафизиках, Савита отправилась за покупками. Молодой слуга Мансур пытался успокоить доктора Кишена Чандасета, предложив ему чай, кофе или свежий лаймовый сок. Однако тот все это довольно грубо отверг. Есть кто-нибудь дома? Где все? Злобно осведомился доктор Кишен Чандсет. Маленькое, сплющенное, скуластое лицо его с внушительным упрямым подбородком малость смахивала на свирепую морщинистую морду тибетского сторожевого пса. Госпожа Рупа мэра внешностью пошла в мать. В руке он держал резную кашмирскую трость, которую использовал скорее для устрашения, чем для опоры. Мансур поспешил внутрь. «Бури Мем Сахиб!» Позвал он, постучав в дверь комнаты госпожи Рупы Мэры. Что? Кто? Бури Мемсахиб, здесь ваш отец. Ой, ой! Госпожа Рупа Мэра, которая наслаждалась дневным сном, в ужасе пробудилась. Скажи ему, что я сейчас выйду и предложи ему чаю. Да, Мемсахиб. Мансур вошел в гостиную. Доктор Сет разглядывал пепельницу. «И? Ты не только полоумный, но еще и язык проглотил!» Спросил доктор Кишен Чан Сет. «А, а, она сейчас выйдет, Сахиб!» «Кто сейчас выйдет, идиот?» «Бури мем Сахиб, Сахиб! А она отдыхала!» То, что его маленькую дочку Рупу вознесли не просто до мем сахип, а до бури мем Сахиб, озадачивала, раздражала доктора Сета. Мансур спросил. Э. «Желаете чаю или кофе, Сахиб?» «Только что ты предлагал мне нимбупани. «Да, Сахиб!» «Стакан нимбупани. пани!» «Сию минуту, Сахиб!» Мансур собрался выполнить поручение. «Еще!» «Да, Сахиб!» «Есть ли в этом доме печенье из-за «Полагаю, да, Сахиб!» Мансур направился в сад за домом, чтобы сорвать пару лаймов, затем вернулся на кухню выжать из них сок. Доктор Кишен Чансет предпочел вчерашний выпуск стейтсмена, отвергнув свежую Брахмпурскую хронику, и сел в кресло читать. В этом доме все слабоумные. Госпожа Рупа поспешно оделась в черно-белое хлопковое Сари и вышла из своей комнаты. Она зашла в гостиную и рассыпалась в извинениях. «О, ну хватит, прекрати всю эту чушь!» нетерпеливо перебил ее доктор Кишан Ченсет на хинди. да Баоджи, Прождав неделю, «я решил тебя навестить! Что ты за дочь такая?» «Неделю?» — блекла, переспросила госпожа Рупа-мэра. «Да-да, неделю, вы правильно поняли. Бури, мэм -сахиб. Госпожа Рупа мэра не знала, что хуже — гнев ее отца или же его сарказм. «Но я только вчера приехала из Калькутты». и Ее отец от этих глупостей, казалось, был готов уже взорваться, когда Мансур вошел со стаканом «Нимбу пани» и тарелкой печенья из «Арорута». Он заметил выражение лица доктора Сета и нерешительно замер в дверях. «Да-да, поставь здесь! Чего ты ждешь?» Мансур поставил поднос на небольшую стеклянную столешницу и повернулся, чтобы уйти. Доктор Сет сделал глоток и яростно завопил «Негодяй!» Мансур повернулся дрожа. Ему было всего шестнадцать, и он заменял своего отца, взявшего короткий отпуск. Ни один из его бывших учителей за все пять лет обучения в деревенской школе не внушал ему такого животного ужаса, какой вселял в его душу сумасшедший отец Буримем Сахиб. — Ты негодяй? Отравить меня вздумал? — Нет, Сахиб. — Что ты мне дал? — Нимбупани, Сахиб. Доктор Сет, тряся челюстью, внимательно взглянул на Мансура. Уж не пытался ли этот щенок дерзить ему? — Конечно, Нимбупани. Я, по-твоему, решил, что это виски? — Сахиб. — пробормотал Мансур, совершенно сбитый с толку. — Что ты в него положил? — Сахар, Сахиб. — Ты паяц! Я всегда пью нимбу, пани с солью, а не с сахаром! — прорычал доктор Кишен Чан. Сет, сахар для меня яд, у меня диабет, как у твоей бури, Сахип. Сахиб. Сколько раз я говорил тебе об этом! Мансура так и подмывала ответить. Ни разу, но он остерегся. Обычно доктор Сет пил чай, И он приносил ему молоко и сахар отдельно. Доктор Кишен Чансет грохнул тростью пол «Иди! Что ты вылупился на меня, словно сова?» «Да, Сахип, я приготовлю еще один стакан». «Доставь ты этот!» «Нет, да, сделай другой». С солью, Сахип», — рискнул улыбнуться Мансур. У него была довольно приятная улыбка. На чем ты смеешься, словно осел?» — спросил доктор Сет. — солью, конечно! — Да, Сахип. — еще дурак! — Да, Сахип. — И с перцем тоже. — Как вам угодно, Сахип. Доктор Кишен Чан Сет повернулся к своей дочери. Она поникла перед ним. — Какая у меня дочка? — риторически спросил он. — Ждать ответа Рупе Мэри пришлось недолго. — Неблагодарная! Ее отец откусил печенье, чтобы подчеркнуть сказанное Непропеченное! добавил он с отвращением. Госпожа Рупа мэра предпочла не перечить. Доктор Кешан Чансет продолжил приехала из Калькутты неделю назад и ни разу не навестила меня. Ты настолько ненавидишь меня, или мачехо. Поскольку ее мачеха Парвати была значительно моложе ее самой, Госпоже Рупе Мере было очень трудно думать о ней иначе, чем о медсестре своего отца, а позже как о его любовнице. Несмотря на то, что госпожа Рупа Мера была очень придирчива, Парвати не так уж и сильно ее возмущала. Отец в течение трех десятков лет после смерти матери был одинок. Парвати хорошо относилась к нему и, предположительно, ему тоже было с ней хорошо, во всяком случае... — думала госпожа Рупа-мэра. «Именно так все и происходит в этом мире. Лучше со всеми поддерживать хорошие отношения». «Но я приехала сюда только вчера», — повторила она. Она говорила об этом минуту назад, но, очевидно, он ей не поверил. «Ха-ха!» — снисходительно произнес доктор Сет. Брахмпурским почтовым». «В своем письме ты сообщала, что должна была приехать на прошлой неделе». «Но я не смогла забронировать билет, бао -Джи, потому решила остаться в Калькутте еще на неделю». Сущая правда. Однако немаловажную роль в решении задержаться сыграло также удовольствие еще немного пообщаться с трехлетней внучкой Апарной. «Ты когда-нибудь слышала о телеграммах?» «Я хотела отправить ее тебе, бао -Джи, но я не подумала, что это может быть так важно». «И потом, это дорого!» «С тех пор, как ты стала мэрой, ты стала ужасно изворотливой!» Это был удар по больному месту, и он не мог не задеть. Госпожа Рупа-мэра повесила голову. «Вот, съешь печенье!» — примирительно сказал ее отец. Госпожа Рупа-мэра покачала головой. Я «Ешь, дуреха!» с грубой нежностью произнес он. «Или ты все еще соблюдаешь эти идиотские посты, которые вредят твоему здоровью?» «Сегодня Экадаши». Экадаши — одиннадцатый день после полнолуния и новолуния каждого лунного месяца в индуистском календаре. В память о муже госпожа Рупа-мэра постилась на одиннадцатый день каждые две лунные недели. «Меня не волнует. Пусть это будет хоть десять раз Экадаши!» С жаром сказал ее отец. «С тех пор, как ты угодила под влияние семейства мэра, ты стала такой же религиозной, как и твоя злосчастная мать. В этой семье слишком много неподходящих браков!» Комбинация из двух связанных вместе предложений оказалась для госпожи Рупы Мэры слишком обидной. Ее нос слегка покраснел, Семья ее мужа не была ни излишне религиозной, ни изворотливой. Братья и сестры Рагубира приняли его шестнадцатилетнюю молодую жену строгательной, утешительной заботой. И до сих пор, спустя восемь лет после смерти мужа, она навещала всех, кого могла во время своего, как величали это ее дети, ежегодного трансиндийского железнодорожного паломничества. Если она и становилась... такой же религиозный, как ее мать. Хотя госпожа Рупа-мэра такой не была, по крайней мере, пока что. Это было очевидным влиянием именно ее матери, которая умерла во время эпидемии гриппа после Первой мировой войны, когда Рупа была еще очень юной. Перед глазами возник блеклый образ. Нежная душа первой жены доктора Кишена Чандрас это была безмерно далека, От его собственного мятежного алопатического духа отцовское замечание о неподходящих браках омрачало память о двух ее любимых душах и, наверное, имело целью оскорбить астматика прана. — Ой, Не будь такой размазней! — сказал сурово доктор Кишен Чанцетт. Он давно решил, что большинство женщин проводит две трети своего времени в хныканьях и слезах. Какую пользу могли принести все эти сопли?» Он немного подумал и прибавил. «Ты должна поскорее выдать лату замуж!» Госпожа Рупа Мера вскинула голову. «О! Ты так думаешь?» — спросила она. Ее отец нынче был полон сюрпризов, даже больше, чем обычно. «Да!» «Ей почти двадцать. Поздновато уже для брака. Порвати вышла замуж в тридцать и погляди, что ей досталось. Нужно найти подходящего парня для латы». «Да-да, я как раз думала о том же, но не представляю, что скажет на это лата». Доктор Кишен Чанцетт нахмурился, считая это неуместным. «И где же я найду подходящего парня?» — продолжила она. Нам очень повезло в случае с Савитой. Везение ни при чем я свел вас. Она уже беременна. Никто мне ничего не рассказывает, сказал доктор Кишен Чан Цет. Да, Баоджи. Доктор Сет на минуту замолчал, чтобы переварить ответ, затем сказал Давно пора. Надеюсь, в этот раз я получу правнука! Он вновь умолк. Как она? О, ничего особого. «Легкое утреннее недомогание», — начала госпожа рупа -мэра. «Нет, дурочка, я имею в виду свою правночку, дочку Аруна!» Нетерпеливо оборвал ее доктор Кишен Чансет. «А, опарно! Чудесная девочка! Она очень ко мне привязалась!» Радостно сказала она. «Аруна Минакши передают большой горячий привет!» На миг это, кажется, удовлетворило доктора Сета, И он аккуратно надкусил печенье из арорута. «Мягкое!» — посетовал он. «Слишком мягкое!» Госпожа Рупа мэра знала, что все должно быть именно так, как хочет отец. Когда она была ребенком, ей запрещалось пить воду во время еды. Каждый кусок нужно было жевать 24 раза, чтобы улучшить пищеварение». Грустно было наблюдать, как человек, который преданно любит еду, вынужден довольствоваться печеньем и вареными яйцами. «Я подумаю о том, что можно сделать для Латы», — продолжил ее отец. «Есть один молодой рентгенолог колледжа принца Уэльского. Не могу вспомнить его имени. Если бы мы подумали об этом раньше, можно было бы захомутать младшего брата Прана, и состоялась бы двойная свадьба». Но, по слухам, сейчас он обручился с какой-то девочкой из Варанаси. Возможно, оно и к лучшему». Доктор вдруг вспомнил о том, что с министром он вроде как должен был враждовать. «Но ты же не можешь уйти прямо сейчас. Все скоро вернутся домой», — возразила госпожа Рупа мэра. «Я не могу! Не могу! Где они всегда, когда они нужны мне?» — спросил доктор Кишенчан, нетерпеливо цокнув языком. «Не забудь, что на следующей неделе у твоей мачехи день рождения!» — сказал он, подходя к двери. Госпожа Рупа Мэра, стоя в дверном проеме, с печалью и тревогой смотрела в удаляющуюся спину отца. По пути к машине он остановился перед клумбой из желтых и красных кан в палисаднике Прана, и она заметила, как его возбуждение усилилось. Бюрократические цветы, к которым он также причислял бархатцы, бугенвиллии и петуньи, приводили его в бешенство. Будучи верховной властью в медицинском колледже принца Уэльского, он запретил их, но теперь они постепенно возвращались. Одним взмахом своей кашмирской трости он снес голову желтой канны, пока дочь трепеща провожала его взглядом, Доктор забрался в свой старенький серый Бьюик. Этот благородный автомобиль, Раджа среди толп Остинов и Морисов, которые разъезжали по индийским дорогам, был все так же слегка помят с тех времен, когда 10 лет назад Арун, навещая деда во время школьных каникул, отправился на нем на прогулку, закончившуюся аварией, Арун, единственный в семье, мог бросить своему деду вызов и избежать наказания, за что и был любимчиком. Уезжая, доктор Кешан Чансет решил для себя, что это был приятный визит, давший ему повод подумать и разработать план действий. Госпоже Рупе Мере потребовалось пара минут, чтобы прийти в себя после бодрящего нашествия отца. Внезапно осознав, Насколько она голодна Она начала думать о том, чтобы Поужинать на закате Прерывать свой пост Зерном она не могла Потому молодой Мансур Был отправлен на рынок, чтобы Купить плантанов для котлет Когда он проходил через Кухню за ключом от велосипеда И сумкой для покупок То заметил отвергнутый Стакан с нимбу пани Прохладным кислым, манящим, и тут же опустошил его».